— сказала Анна, глядя прямо в глаза Вронскому таким взглядом, который говорил ему, чтобы он и не думал о возможности примирения. — Неужели вам не жалко этого несчастного Певцова? — продолжала она разговор с Яшвиным. — Никогда не спрашивал себя Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Все равно, как на войне не спрашивать, жалко или не жалко. Ведь мое состояние все...